Глава 270. Суматоха на Марсе. Новая мотивация студентов позволила клубу «С» заметно пополнить свои ряды. Кроме того, клуб стал прекрасной площадкой, на которой учащиеся из академий А-класса могли свободно обмениваться информацией и знаниями. И, наконец, он по-прежнему являлся знаком их решимости, превзойдя Академии С-ранга. Братья Джан создали онлайн-форум для всех членов клуба С, чтобы облегчить обмен информацией. Почти сразу самой обсуждаемой темой стали боевые техники космических сражений, вроде той, которую использовал Карл. Убедившись в безопасности Мася Вандун Ван Дун смог отбросить свои тревоги и тратил всё свободное время на самосовершенствование и физическую подготовку. Он понимал что столкнувшись на грядущем турнире с домом Ли, ему придется изрядно попотеть. Вандун находил весьма ироничным тот факт, что получив свою тактику от самого Ли Фэна, ему придется противостоять его потомкам. В отличие от прошлого, когда он только встал на путь развития, сейчас Вандун не пытался добиться немедленного прогресса. Побывав на войне и увидев смерть своих боевых товарищей, Вандун почувствовал, что в реальном бою, он куда слабее, чем в системе PA. Это открытие придало ему решимость тренироваться с гораздо большим вниманием к деталям и к техническим моментам своих техник. Помимо увеличения энергии души, Ван Дун начал активно изучать теоретические материалы и учебники, чтобы научиться принимать правильные решения даже посреди боя. Пройдя через войну, он смог осознать, что одно правильное решение может спасти больше жизней чем самый могучий боец. Например, если бы он сразу понял, что та пещера была ловушкой, Масяуру могла бы избежать таких тяжелых ранений, а большая голова, стальной зуб и оскал могли остаться в живых. Казалось, что нет ничего, что способно поколебать Ван Дуна. Приняв решение, он с головой погрузился в свою подготовку. Ху Ян Сюань также извлек ценные уроки из своей боевой практики. Поначалу пятикратная гравитация оказалась для него серьезным потрясением, но вскоре он осознал, что должен усердно трудиться и привыкнуть к этим суровым условиям, если, конечно, хочет стать настоящим солдатом. Экспериментируя с различными тренировочными программами, Ван Дун обнаружил, что его энергия души быстро восстанавливается. Благодаря глубокому пониманию методов практики в сочетании с реальным боевым опытом, Сила его тактики клинка вырастала не по дням, а по часам. Это неожиданное преимущество заставило его осознать всю важность глубины и моря сознания. Академические техники главным образом сосредоточены на рывке и взрывном высвобождении энергии души в одной стремительной атаке. Этот метод был довольно эффективен на турнирах, где одному бойцу нужно противостоять только нескольким оппонентам но считался крайне утомительным при использовании на поле боя. В реальной войне против Загов на первое место выходит выносливость и стойкость бойца. Ван Дун много раз оказывался на грани смерти, потому что не обращал внимания на перерасход энергии и души. К счастью, в прошлый раз его спас Голди, но Ван Дун понимал, что Голди не будет рядом с ним все время. Именно поэтому он тщательно искал способ увеличить глубину своего моря сознания. Еще никогда он не желал силы так сильно, как желает ее сейчас. Тем не менее, Ван Дун никогда не сожалел о своих старых методах обучения, ведь в прошлом у него не было столь грандиозных амбиций. Когда-то единственной целью всей его жизни было улучшение жилищных условий одного старого пердуна. Похоже, что последнее сражение серьезно ослабило Голди и господина шутника, но уголек остался целый невредим. Глядя на мерцающие глаза угля, Ван Дун немного завидовал беззаботной жизни своего робота. Он усердно готовился к битве с ликанем, но его основной проблемой стали расходы на подобную поездку. Ван Дун не мог позволить себе даже билет на Луну, не говоря уже про Марс. Но, что важнее, Он понимал, что пока не готов, поскольку еще не до конца оправился от травмы и не восстановил силу своего моря сознания. В конце концов, Ле Кэнь был одним из лучших бойцов своего возраста. Ле Кэнь выплескивал свой гнев и разочарование в системе PA, безжалостно истребляя всех игроков, которые посмели бросить ему вызов. Шутник Эйнхерий раздразнил его жажду реального боя. Но затем забыл, словно того вызова и не было. В конечном итоге Лекань отправил в систему PA своих четверых смертоносных бойцов, стараясь найти какую-нибудь альтернативу, пока шутника Инхерий не выползет вновь. Именно это стало причиной последнего позорного инцидента в системе PA, который получил название Марсианские убийцы. Четыре марсиани набросали вызов любому попавшему на глаза игроку и истребляли всех, кто решался принять их вызов. До сих пор они одерживали победу во всех своих схватках. Все четверо умели использовать ядовитое пламя, которое способно при малейшем контакте расплавить броню у костюма металл. Многие студенты Академии Аранга принимали их вызов, но все они потерпели сокрушительное поражение. Вновь и вновь мучительное пламя прожигало их костюм металл и испепеляла виртуальную плоть бойцов. Чтобы заставить шутника Эйнхирия выйти на бой, Ле Кэнь фактически взял всю систему Пиэй в заложники, превратив ее в личную игровую площадку. Также он надеялся, что его возмутительное поведение и жестокость привлекут внимание одного или двух достойных бойцов из других великих домов. Однако никто так и не клюнул на эту очевидную приманку. Каждый из марсианских убийц был выдающимся бойцом из Академии С-ранга и овладел тактикой пламени. Именно поэтому без вмешательства Великих Домов они являлись непобедимой силой в системе PA. На самом деле в системе можно найти несколько игроков, которые могли помериться силами с этой четверкой, но они либо не интересовались подобными боями, либо боялись ослабить влияние Лекэня. Например, ни один из бойцов лунных Академий С-класса не пытался остановить буйство марсиан. Они понимали, что Лекань пытается достать земного мальчишку, шутника Эйнхерия, поэтому их вмешательство будет выглядеть так, словно они стали цепными псами этого парня. Цель четырех марсиан была предельно ясной: сильные бойцы в возрасте от 30 лет и младше. Ван Дун и Джоу Сиси обсуждали стратегические вопросы ближнего боя. Закон Ланкастера гласит, при использовании линейной формации во время ближнего боя сила любого из сторон пропорциональна квадрату числа ее собственных боевых единиц. Другими словами, если средняя сила на единицу синей армии будет в 4 раза больше, чем у красной, 100 единиц синей армии будут эквивалентны 400 единиц красной в дальнем бою. Однако... Если сражение будет идти на близкой дистанции, боевая мощь Красной армии будет рассчитываться по закону Ланкастера. Таким образом, когда Красная и Синяя армии сойдутся в ближнем бою, 100 единиц Синей армии будут полностью уничтожены, а у Красной останется еще 346 единиц при потерях в 54 единицы. Терпеливо объясняла Джоусиси. Хм, очевидно, что этот закон больше подходит для насекомых. Их эволюция происходит согласно законам природы, но мы можем увеличить нашу личную силу и улучшить боевые техники. Если мы сможем правильно его использовать, этот закон будет применим и к людям. Нет, на самом деле мы его уже используем. В армии большое количество бойцов низкого уровня. Тем не менее, если они имеют хорошую подготовку и укрепленные позиции, то даже с использованием костюмов металл первого уровня они смогут проявить достаточную боевую мощь. Вот тебе наглядный пример этого закона. Мы должны избегать сильных сторон насекомых и при этом максимально задействовать свои преимущества. Это очень важный момент для ближнего боя. А с тех пор, как бой с помощью холодного оружия стал основной формой, значение этого закона вышло на новый уровень. Хм, я понял. Таким образом люди смогут покрыть недостаток численности и низкий уровень костюмов «Металл». В конце концов, пока человек может носить костюмы и имеет минимальную подготовку, он уже может сражаться с противником. «Эй, капитан, посмотри-ка на это! Эти четыре марсианских ублюдка снова разослали свои вызовы и заявили, что на выходных снова будут убивать игроков! Я не могу поверить, что ты до сих пор можешь сидеть и терпеть это!» заявил Карл, прерывая их тактическую дискуссию. «А что Академия Сранга? ранга Разве эти ребята не должны вылезти самыми первыми? И не говори. Вся эта элита С-ранга давно вернулась с Нортона, но эти ребята слишком трусливы, чтобы выступить против бойца семьи Ле. Кроме того, эти четверо сражаются слишком безжалостно. Ай, жаль, что я недостаточно силён, чтобы преподать урок этим марсианам и научить их правилам приличия. Я изучала их профессии, и могу сказать наверняка, они все очень сильны, и до сих пор не потерпели ни одного поражения. Среди этих четверых был и Леу Шуан, который, скорее всего, является их командиром. Наверное, он затаил глубокую обиду с тех пор, как шутника Энхерии парировал его тактику пламени одним пальцем. Кроме того, одна из этих четверых — огненный зверь Ле Суан. Как бойцы женщины семьи Ле имеют некоторую слабость, но она исключение. У нее есть несколько особых способностей, и она ужасно сильна, сказала Джоу Си Си. Будучи землянкой, она также не хотела, чтобы эти неотесные марсиане лезли на землю. Это ли Суан настоящая красотка, такая сексуальная и страстная. Боюсь, что только у марсианок может быть такая соблазнительная фигура, заявил Хуян Сюань, изобразив пальцами песочные часы. Узнав, что Мася Ауру любит Вандуна, этот парень все больше напоминал настоящего плейбоя. «Братху, ты хочешь попробовать свои силы?» «Давай, я верю в тебя. Преподай ей хороший урок!»